Глава 11 Просыпаться в своей квартире, когда от тебя ничего не требуется делать, было замечательно. Но все же у нас обоих были дела, и понежиться в постели не было возможности. Быстро приготовив завтрак и собравшись, мы вдвоем отправились в Академию магии. Арина сразу же поспешил на первую пару, а я... Я, как обычно, отправился в библиотеку, где меня должен был ждать архивариус. Что ожидаемо, в библиотеке почти никого и не было. Лишь пара студентов быстро пролистывала какие-то книги. Они что-то бубнили себе под нос и иногда делали записи в своих блокнотах. Понятно, похоже, готовятся к занятию, вспомнив о нем в последний момент. Не найдя хранителя библиотеки, я отправился к уже ставшему мне привычному столу, по пути захватив пару книг, которые еще не успел внимательно прочитать. Вообще, за время того, как Лена поступила сюда, я чуть ли не каждый день проводил стены библиотеки, Но все же этого было недостаточно, не то чтобы для прочтения, хотя бы для пролистывания десятой части фолиантов, что находились в этом здании. Да, такой обширной библиотеки на различную тематику я еще нигде не видел. Правда, говорят, что в Королевской школе искусств библиотека, если не меньше, то где-то около того. Ну и там можно обнаружить древнейший гримуар, который составляли кельтские друиды. Как они сохранились до нашего времени, никто не спрашивал, так как видеть вживую данные гримуары довелось лишь единицам. Все же в Англии магическое сообщество развивалось несколько более бурно и разнообразно, чем у нас. Оттуда и много запретных направлений искусства магии, которые на практике показали свою опасность. Где-то спустя полчаса ко мне неслышно подошел архивариус. Только из-за того, что я ожидал чего-то подобного, я не вздрогнул при его появлении. «Б, я смотрю, сегодня рано», — любезно обратился ко мне мужчина. «Дел с утра не было», — пожал я плечами, — «да и с вами встретиться хотел». «Вы о доступе на пятый этаж?» — уточнил архивариус. Дождавшись моего кивка, он продолжил. «К сожалению, я не могу допустить вас до него без принесения определенных клятв». «Без этого не обойтись?» — не особо радостно спросил я. «Приносить какие-то клятвы мне никому не хотелось, и лучше избежать данного сценария любым способом». «Если хотите получить доступ, то нет», — виноват улыбнулся мой собеседник. «На этом этаже хранятся слишком ценные экземпляры, которые дают открыть...» только студентам, доказавшим свою верность империи и не измышляющим ничего плохого против императора и его семьи. Вы же студентом в некотором роде не являетесь, и из-за этого я не могу ничего сделать. Хотелось бы избежать клят вздохнув, ответил я. Понимаю, кивнул архивариус. Тогда есть еще один вариант. Я сам принесу вам книгу, и вы будете изучать ее в закрытой секции без возможности перенести текст на носитель информации и выноса книги за пределы секции». «Я так понимаю, мы говорим только об одной книге», — решил уточнить я. «Поверьте», — проникновенно произнес сон, слегка улыбнувшись, — «я вполне уверен, что выбранная мною книга поможет вам в ваших поисках и даст нужные ответы. Если же нет, то я предоставлю вам другой экземпляр». «Хорошо, я согласен», — удержавшись от облегченного выдоха, ответил я на это предложение. «Тогда жду вас завтра после обеда. Необходимо утрясти документальную сторону нашей договоренности» чтобы ни к кому из нас в дальнейшем не было претензий. К сожалению, в последнее время все чаще приходится уделять больше времени бюрократическим издержкам, чем своей работе, поделился архивариус, отходя от моего стола. И вот опять меня оставили в ожидании. Я как-то планировал весь день провести на пятом этаже, но этот разговор порушил все планы. Делать было нечего, поэтому я решил сходить на занятия Лены да посмотреть, как она справляется с учебой. Благо номер группы я знал, в расписании легко было найти, где они сейчас должны быть. В этой части академии я еще не был, и тем интереснее мне было обнаружить, что я пришел не просто на лекцию, а на практические занятия, которые вел лично куратор группы. Само место практики из коридора выглядело как обычный кабинет, но стоило мне войти внутрь, как я увидел вариацию тренировочной площадки, только рассчитанную на небольшое количество людей. Сам вход в помещение находился позади внимательно слушающих преподавателя студентов, так что я проник внутрь незамеченным. Как вы можете видеть, магия проклятий, пусть и доступна немногим и вообще не является особо распространенной ветвью магического искусства, все же может доставить определенные неудобства даже в результате действия простейших техник. Тем временем вещал Хаткевич, демонстрируя стоящего, точнее лежащего напротив него студента. Тут просто спал, но явно был застигнут техникой преподавателя врасплох. Вам, возможно, никогда не доведется встретиться с такой магией, но вы не должны забывать об осторожности и о том, что своего противника нельзя недооценивать». Тот взгляд мужчины прошелся по мне, и я понял, что, наверное, все же зря пришел на занятие «Господин Ветров, не могли бы помочь мне с небольшой демонстрацией?» Я хмыкнул и подошел к преподавателю, игнорируя шепотки студентов. «А ведь моя четверка сейчас находилась рядом друг с другом и с удивлением смотрела на меня. Помнится, раньше они вообще сидели в разных концах аудитории, а теперь гляди, даже после турнира держатся друг друга». Это не может не радовать, так как я не могу уделять достаточно времени своей ученице, и лучше ей найти друзей среди других студентов, чем слепо следовать за мной. «Надеюсь, мне не надо будет становиться наглядным пособием», — тихо спросил я Аркадия Андреевича, так чтобы не услышали студенты. «Достаточно призвать кого-нибудь из ваших существ, только сразу предупрежу, что готовьтесь его потерять», — так же тихо ответил он. За это время как раз утащили в сторону спящего студента, так что ничто не мешало мне начать действовать. «Хорошо», — кивнул я и, став чуть в стороне, взмахом руки создал метровую печать, которая проявилась на полу тренировочной площадки. Со стороны студентов раздались новые шепотки, но все смолкли, когда из печати стал всплывать сначала неясный силуэт, который с каждым мгновением становился все более реальным. Это существо больше всего походило на помесь кошки и крокодила, и из-за такого сочетания имело довольно отталкивающую внешность. А уж четыре пары глаз, которые тут уже вне зависимости друг от друга стали выслеживать добычу, могли вызвать оторопию любого, кто видел данную тварь впервые. создание руководящиеся лишь инстинктами и удерживаемые только моей печатью, как раз самое то для демонстрации Хаткевича. Проклятия могут быть не только довольно безобидными, указал на спящего студента куратор группы, но и довольно опасными, вплоть до летального исхода. Он сделал замысловатый пас руками и что-то пробормотал себе под нос, создав в руке едва видимый зеленоватый сгусток, который бросил в сторону призванного мной демона. Кстати, Хаткевич является представителем несовременного подхода к магии. И, исходя из того, что я о нем узнал, мужчины используют как современные магические техники, так и то, что досталось нам в наследство от предков. Возможно, благодаря более гибкому подходу к магии, он и смог заполучить такие уникальные знания и выжить в египетском царстве. Как вы видите, в первое мгновение может казаться, что ничего не произошло, и, возможно, я даже где-то ошибся, из-за чего заклинание не подействовало. Но проклятия, одни из самых коварных чар, их часто делают отложенными по времени, чтобы начали действовать, когда не ждешь. Для наглядности я не стал делать срок активации заклинаний слишком долгим. Практически одновременно с этими словами призванное существо начало подвывать и пытаться сдвинуться с места. Только мой контроль и еще не погасшие печать призыва не давали ему вырваться из ловушки и отомстить своим обидчикам. Как вы можете видеть, меж тем комментировал Аркадий Андреевич. На это существо наложено проклятие, заставляющее ткани тела разлагаться, будто под действием сильной кислоты. Процесс идет медленно только из-за того, что это существо имеет определенную сопротивляемость к магии, но все же недостаточно, чтобы игнорировать силу заклинания. Особо впечатлительные студенты не выдержали такого зрелища, их стошнило прямо на пол, но никто не возмущался их действиями, так как большинство были близки к этому же состоянию. По этой причине всегда необходимо держать защиту в опасных местах, И лучше всего, после того, как возвращаетесь в безопасное место, проверять себя на наличие посторонних техник. Это может спасти вам жизнь. На этих словах Хаткевич закончил урок, а я отозвал уже начавшее организировать существо. Хотя для моих призывов повреждение тела не особо критично, так как в нашем мире они все равно проявляются в виде энергетических сущностей, которые уже во время работы призыва приобретают плоть. Вполне возможно, что в своем мире они внешне сильно отличаются от того, что приобретают тут – Но исследовать мне это пока было некогда. Радикально вы с ними. Когда студенты стали расходиться, мы с куратором группы остались одни, так что я мог без урона авторитета преподавателя высказать свое мнение. Лишь показываю, что с ними действительно может произойти, пожал плечами Хаткевич. Те же некрополи сильны в том числе благодаря заклинаниям такого рода? Вы и там успели побывать? Заинтересованно спросил я. Нет, покачал головой мужчина. Но видеть последствия их атак доводилось мрачно ответил он. «Так что пусть лучше сейчас узнают, чем это может грозить, чем захотят погеройствовать». «Кстати, не знал, что от проклятий можно защититься». «Вы же из семьи темных магов», — вместо ответа спросил преподаватель. «Да, но мне не посвящали в тонкости работы таких техник». «Хм», — задумчиво обронил Хаткевич. «В принципе, это не является тайной, просто проклятия не так широко распространены, чтобы о них действительно знали все», — начал рассказывать мужчина. Магия проклятий в первую очередь воздействует на энергетическую структуру своей цели, а уже потом это воздействие проявляется в физическом плане. Чтобы защититься от такого вида техник, достаточно следить за своим энергетическим телом и источником магии. В крайнем случае, при достаточном волевом усилии можно отсечь поврежденный участок, и со временем структура будет восстановлена. Но ну конечно, все зависит от силы самого проклятия и силы того, на кого оно воздействует. Их минусом служит то, что, в отличие от стихийных техник, Эти заклинания часто требуют непосредственного контакта с целью или же более легко разрушаются при ответной атаке. «Так вот почему так не любят темных магов», — хмыкнул я. «Ведь большинство из нашей братья как раз прославились проклятиями». В то время, когда магов, изучающих именно эту ветвь магического искусства, в принципе, было не так уж и много. Несколько несправедливо, но все же даже магическое сообщество ориентируется в своих представлениях о темных магах по самым опасным и неуравномешенным магам из нашего числа. Вздохнул он, и я его отчасти понимал. Хаткевичу должно быть было тяжело среди других одаренных, так как его источник лучше всего подходит именно под магию проклятий, а значит он должен был стать изгоем среди своих сверстников, которые просто опасались его. «Скорее его у всех вызывает ужас, что проклятие может наступить в самый неожиданный момент», — возразил я. «Самое страшное то, что не видишь». Тех же некромантов древности не особо и боялись, просто признавая как данность, что есть такие маги. Кащей так и вовсе до сих пор жив и здравствует, если так можно сказать. Это если верить слухам, покачал головой Аркадий Андреевич. Само собой, согласился я с ним, но, судя по его реакции, сам куратор группы был в курсе, что этот прославившийся даже в сказках маг до сих пор не окончил свою жизнь. Правда, справедливости ради стоит сказать, что его не видели, наверное, больше 200 лет. но что-то мне не слабо верится, что такого сильного одаренного смог бы кто-то убить. Как у вас, кстати, все прошло в библиотеке? полюбопытствовал Хаткевич, начав собирать свои вещи со стола. На нем были раскиданы какие-то бумаги с расчетами, но я не стал делать попыток понять, что же именно там написано. «К сожалению, доступ на этаж мне не дадут», — развел я руками. Но вместо этого архивариус обещал подобрать книгу, которая даст ответы на мои вопросы. «Если Луэрик обещал, что данная книга вам поможет, то, скорее всего, так и есть. Он, наверное, единственный, кто прочел все книги, находящиеся в библиотеке», — поделился мужчина со мной. «Это же сколько времени ему потребовалось?» – удивленно спросил я. В библиотеке Академии хранилось более сотни тысяч книг и манускриптов. Чтобы их все прочесть, требовалось куда больше времени, чем отмерено простому человеку. «Извини, но это не моя тайна», – виноват улыбнулся Аркадий Андреевич. «Если Луэрик захочет, то сам расскажет». На этом наш разговор сам собой закончился. Хаткевич отправился куда-то по своим делам, а я подошел к ожидающей меня четверки студентов. «Тебе дали разрешение посетить пятый этаж библиотеки?» — с любопытством спросила Лена, отбросив приветствие. «Нет, но я нашел другой способ», — улыбнулся я своей ученице. «Лучше расскажите, что у вас изменилось после турнира». «Да ничего, в принципе, не изменилось», — вяло отозвался Бартенев-Позевовы. «Куратор похвалил нас за усердие, да в принципе и все», — добавила Алиса. «У меня есть просьба», — обратился ко мне Владимир, чем удивил не только меня, но и остальных. Да и было видно, что эта просьба ему далась нелегко. После моего кивка он продолжил. Я бы хотел, чтобы наши тренировки продолжились. «Зачем тебе это?» — спросил я, посмотрев на него, чуть наклонив голову слегка оскалившись. «Действительно», — вклинился в разговор Мирослав, «нам и так хватает занятий от преподавателей, чтобы тратить время на дополнительные тренировки». «Это пока единственная возможность получить реальный опыт сражений, находясь в стенах Академии магии», — грозно посмотрел на своего друга Орлов, чтобы тот замолчал. Когда мне необходимо будет проявить себя в свободных землях, я бы хотел быть более подготовленным. «То есть ты говоришь только за себя?» — уточнил я. «Не совсем», — немного подумав, — ответил он. «Я, скажем так, больше всех заинтересован в продолжении тренировок, но и командная работа — тоже немаловажный фактор, который в дальнейшем может пригодиться». но ну, что думают остальные?» — посмотрел я по очереди на остальных членов бывшей турнирной команды. «Мне в любом случае необходимо будет заниматься дополнительно», — пожал плечами Лена. Так что я за, если учитель не против», — добавила она в конце. «Я хочу изучить другие методы контроля своей магии и улучшить его», — с вызовом произнесла Алиса, но другого от нее сложно было ожидать. «Да не оставлю я Владимира одного», — сжав ладонь своего парня, закончила девушка. «Да вы издеваетесь», — издал страдальческий вопль Мирослав, когда понял, что трое уже за продолжение тренировок. «Это так напряжно», — выдохнул он, но под взглядом Орлова поднял руки, сдаваясь. «Да с вами я, с вами». «Значит, наши тренировки продолжатся. Я и сам, в принципе, не против был ими заняться, только в этот раз не только я буду помогать вам улучшить ваши навыки, но и вы мне», — зловеще улыбнулся я. «Это в каком смысле?» — на удивление самым смелым оказался Бартенев. «В том, что иногда вы будете сражаться против существ, которых я ранее не призывал. Раз уж так хотите тренироваться, то поможете мне исследовать их возможности. Ничего сложного», — хмыкнул я. «Ничего сложного», — фыркнул все тот же Мирослав, оказавшись сегодня на удивление разговорчивым. «Если ты призовешь что-то вроде той обезьяны, то...» Оставил он многозначительную паузу. «Ну зачем же так?» — оскалился я, и парень слегка побледнев, опустил взгляд. «Вы же таким образом приобретаете реальный опыт сражений». Но Мирослав прав, заступился за друга Владимир. «Не слишком это большой риск, выходить нам против неизвестного существа». «Риск есть всегда», — пожал я плечами. «Вы же хотите приобрести реальные навыки, а не полученные в ходе контролируемых спаррингов, а значит, должны рисковать». В свою очередь я не горю желанием терять вас на тренировке, так что каждый такой будет контролироваться в том числе и с моей стороны. И уж поверьте, но остановить призванную мной тварь я смогу и сам, не привлекая вас. Тут я несколько с лукавил так как не всегда есть возможность во время призыва правильно оценить силу демона. Но не рассказывают же им об этом. Да и должен у меня быть определенный авторитет в их глазах. Ты уже доказал, что твой подход имеет результат, так что тут нечего больше обсуждать. Вдруг поддержал меня Нарышкина, чего никто из нас не ожидал. «Хм, ну ладно, не нашелся я с ответом на это. А вам не надо идти на следующее занятие?» Все же они сначала ждали, пока я поговорю с их преподавателем, теперь это. Времени прошло довольно много с конца пары. «У нас длинный перерыв», — отмахнулся Алиса. «В любом случае надо было куда-то деть свободное время. Раз уж Владимир решил поговорить с тобой, то почему бы и не таким образом им распорядиться?» «Тогда к тебе задание», — обратился я к Алисе. «Зарезервируй нам, как и в прошлый раз, тренировочную площадку». Будете по вечерам сами тренироваться в случае, если у меня не будет возможности. Саму методику тренировок сброшу вам позже», — отдал я распоряжение. «А теперь оставьте меня поговорить с Леной». Тройка студентов, конечно, отошла от нас по моей просьбе, но все же оставалось в поле зрения, по всей видимости ожидая Лену. Все же неожиданно крепко связал их турнир, но это даже хорошо, так как моей ученицы нужны были друзья, особенно если они из знати. Боюсь иначе, даже несмотря на силу, как одаренные Лену все же могли загнобить, не заходя за определенные рамки, так что не подкопаешься. «Я хотел тебя предупредить, что купил квартиру в столице, так что теперь можешь ко мне приезжать по этому адресу», сказал я темноволосой девушке, одновременно скидывая ей адрес, а то потом по-любому забыл. «Если что, Цербия откроет». «Учитель, вы?» «Я же говорил, чтобы ты не обращался ко мне так официально», перебил я ее, улыбнувшись. «Да, прости», — опустила взгляд Лена, но практически тут же посмотрела на меня. «Ты вроде не хотел покупать жилье в Москве». «Да», — согласился я. Такого точно в планах не было, но Арина несколько изменила их. «Значит, у вас все серьезно?» — со странной интонацией спросила моя ученица. «Мы пока просто встречаемся», — ответил я, не особо понимая, почему Лена так интересует этот момент. «А причина покупки квартиры — из-за того, что Арина аристократкая, и ей будет не самым лучшим решением постоянно посещать гостиницу. Хватит того, что она связалась с простолюдином, а это в среде дворян считается не то чтобы мавитоном, но очень близко к этому». И да, она переселилась ко мне, так что не удивляйся ее присутствию. — Понятно, — как-то трешенно проговорила Лена. — Мне пора. — Да, конечно, — ответил я ее, задумчиво глядя вслед своей ученицы. — Мне показалось, или она... — Да не, не может быть такого. — Или же да. — Демоны, как все сложно. У меня оставалась половина дня свободной после всех этих разговоров, и я даже не знал, куда их деть. Можно было, конечно, пойти на остальные занятия группы Лены, благо никто не запрещал мне их посещать. Но там не было ничего интересного. Чисто общеобразовательные предметы, просто с более глубоким изучением, чем требовалось в обычных школах. Ну и про специфику того, чему обучали в основном аристократов, забывать тоже не стоит. А значит, и материал часто преподносили в несколько ином свете, чем это делали для простолюдинов. Как-никак именно дворяне создали империю такой, какой она есть сейчас – И имеются моменты в истории нашего государства, которые рассказывают только им, смещая акценты для простолюдинов. Это было справедливо практически для всех предметов. Мою проблему мне, по всей видимости, решили разрешить студенты академии, прихвативший меня в одном из коридоров этого учебного заведения. Судя по знакам на их учебной форме, сами студенты были с четвертого курса. «Это ты, Ветров, Егор?» – спросил мне здоровенная детина, на котором форма сидела будто военный мундир. Это же надо было додумать, перешить ее до такого вида. Я?» Не стал отрицать, я уже догадываюсь, к чему все это может привести. «Пойдешь с нами», — приказным тоном произнес он. «Идите», — хмыкнул я на это. Как я ожидал, мы в итоге пришли на одну из тренировочных площадок Академии. К этому моменту, помимо тройки студентов, что вели меня сюда, к нам присоединилось еще двое, только эти были уже с пятого курса. «И что теперь?» — оскалившись, спросил я, когда они окружили меня. «Сейчас мы проведем обычный тренировочный спарринг», — взял слово блондин, стоявший справа от так и не представившегося мне здоровяка. Его волосы свободной волной не спадали до самого пояса, и будь он более тонок в телосложении, то его можно было спутать с девушкой. «К сожалению, во время тренировок происходит несчастный случай предвкушающе улыбнулся он. В руке блондина показательно появилась ветряная сфера, которую можно было за несколько мгновений преобразовать в десяток подходящих техник. Спрашивать, кто захотел со мной таким образом расправиться, я не видел смысла, так как рано или поздно такое бы все равно произошло. Да и сомневаюсь, что эти парни так мне расскажут, ради кого стараются. Они лишь исполнители, их даже могли использовать в темную или вообще направить меня на ложный след, назвав имя заказчика. Но это все неважно Сейчас передо мной стоят пятеро недоучившихся магов, а значит мне надо их победить, чтобы не умереть. По-моему, выбор очевиден. И чего же мы ждем? Оскалился я, демонстративно отведя руки за спину. После моих слов в руках одного из пятикурсников в магическом зрении на миг вспыхнул конструкт какой-то техники, и в следующий миг в воздухе появилось несколько каменных глыб, которые, казалось, зависли, и уже через секунду со стремительностью комет полетели в меня. Если не ошибаюсь, это далеко не слабая техника называется «метеоритный дождь». Ее создание за такой короткий промежуток времени достойно похвалы, но и я успел среагировать, скинув руки перед собой. Столкновение. Дрожь земли была такова, что, судя по возгласу, один из пятерки пошатнулся, не сумев устоять на ногах. На несколько секунд тренировочную площадку заволокло поднявшейся земляной крошкой, так что я мог реагировать только на звук. И да, как я мог до сих пор что-то слышать после такой атаки. Даже сами студенты были уверены в обратном, начав чуть ли не бахвалиться, что-то было слишком легко. Да, возможно, я не смогу, как маги стихии, использовать одну из первооснов, чтобы защитить себя, но все же я одаренный. Пускай моя магия призыва обладает рядом особенностей, ее использование имеет ряд минусов, но за это время я как мог нивелировал этот недостаток, чтобы быть наравне со смертоносными и быстрыми стихийными техниками. Я не так просто завел руки назад. В задних карманах моих джинсов лежали небольшие драгоценные камни, на которых уже были записаны магические печати для быстрой активации призыва. Вот как раз один из них прикрыл меня от техники мага земли. Со стороны это, наверное, должно выглядеть очень эффектно. Постепенно поднятая взвесь пыли и земляной крошки начала оседать перед пятеркой студентов, захотевших расправиться со мной. Предстал силуэт двухметрового рыцаря, закованного в глухие доспехи. Сам рыцарь стоял, высоко подняв ростовой щит над головой, в которую уперлась одна из созданных техникой глыб. Сама магия еще продолжала действовать, и из-за этого каменная иглыба все еще давила на щит в надежде добраться до своей цели. Но вот рыцарь повел плечом и одним резким движением отбросил глыбу в сторону, как будто она была лишь досадной помехой. избавившись от нее, признанный мной демон опустил щит, прикрыв меня от возможных атак воздушника, и потянулся к мечу. «Не убивать», — шепнул я так, чтобы студенты этого не могли услышать. Изначально я хотел ответить соответственно угрозе, но решил изменить свое решение, чтобы показать остальным, что их ждет, ну и продемонстрировать всем, на что я способен. И так уже засветился перед службой магической безопасности империи. Так что пусть и остальные знают, что их можешь ждать в случае проявления агрессии. Так никак я ответственен теперь не только за себя, но и за людей, которые встали рядом со мной. А значит, все внимание надо перетянуть на себя, чтобы они стали незначительной величиной для всех. «Как это возможно?» — воскликнул пятикурсник, который увидел, что его техника ни к чему не привела. «Ну что застыли?» — усмехнулся я. «У нас же вроде тренировка идет». Студенты, будто очнувшись после моих слов, стали создавать свои техники, но, похоже, ни у кого в арсенале не было столь же быстрых заклинаний. Длинноволосый блондин же отступил незаметно для остальных на шаг назад и создал защитную технику, окутавшую его в подобие купола. Тем не менее, несмотря на подначивающие слова с моей стороны, ждать, когда не закончил создавать свои техники, я не стал, отдав распоряжение рыцарю разобраться с угрозой. Демон еще раз потянулся к своему мечу, но мой приказ пересеял его желание, так что пришлось призванному существу обходиться кулаками и щитом. С удивительной скоростью, которой просто сложно ждать от воина, закованного в латный доспех, рыцарь оказался ближайшим к нему студентой и простым толчком щита по корпусу отправил парня в полет на пару метров. Чего-чего, а вот силы этому призыву было не занимать. Как, впрочем, и стойкости, что демон продемонстрировал, когда создаваемые техники вместо того, чтобы направить на меня, студенты нацелили в более близкого противника. И снова вся атака пришлась на щит, который даже задымился от огненной техники, выдаваемой одним из парней. Именно он создал наиболее серьезную технику, она очень походила на дыхание дракона, но все же имела незначительные отличия и делала ее совершенно другой, которая заставила рыцаря укрыться щитом. Один из оставшихся использовал огненную технику в виде роя небольших шаров, которые, по всей видимости, должны были пройти сквозь бреши в броне, но таких попросту не было, и они оказались бессильны, даже толком не нагрев доспех, не говоря уже о большим. Вторым был все тоже пятикурсник, попробовавший очередным валуном снести в сторону призванное мною существо и просто не сумевший зацепить ловкого и быстрого рыцаря. Вот если бы сначала произвели атаку огнем, то у него были бы шансы атак. Похоже, эта пятерка не была командой, а значит не умела действовать согласованно друг с другом. Блондин вообще до сих пор стоял в стороне и следил за ходом боя, с каждой секунды укрепляя свой купол. Я, может, конечно, к ним отношусь предвзято, но вышедшие прочь меня одаренные были просто студентами и не имели десятилетнего опыта боевых столкновений, когда учишься действовать сообща даже с незнакомыми тебе союзниками. Справедливости ради тот же голем был из числа таких умельцев. По крайней мере, по его словам, но не доверять человеку, прошедшему столько боевых операций, нет смысла. Тем более, часть его рассказов я проверил, и все они повторяли его слова. Стоило потоку огня иссякнуть, и студент, создавший его, осел на землю, попытавшись дрожащими руками создать еще какую-то структуру, которая все время норовила распасться. Судя по всему, он использовал куда больше энергии для поддержания техники, чем рассчитывал, увидев, что мой рыцарь продолжает держаться под его атакой. Это было его ошибкой. Демон не стал рассусолить, если вообще умел такое делать, рванул вперед, по пути отбив рукой в сторону огненный шар и просто перепрыгнув возникшие на его пути каменные пики. Удар, окованный металлом ногой в грудь, откинул в сторону выдохнувшегося одаренного, так и не сумевшего создать новую технику. Парень попробовал подняться, но схватился за грудь и выпрыгнул сгусток крови. «Минус два участника меньше, чем за минуту, и с такими силами они хотели убить меня?» «Понимаю, конечно, что меня не считали за серьезную угрозу, но такое чувство, что это я их вызвал, чтобы убить». «Тем временем мой призыв сковали боем огневик и маг с земли, осыпая и опуская маломощными техниками», но все же вынуждая рыцарю укрываться за щитом. Несмотря на свой доспех, самым прочным у него был щит, почти полностью скрывавший его тело за собой. Если бы не мой приказ, демон бы уже справился со своими противниками, используя меч, но слишком тот был смертоносен, чтобы я позволил это сделать. Я пересекся взглядом с блондином, который все это время укреплял свою защиту, и сделал это как раз вовремя, чтобы отпрыгнуть в сторону от воздушной волны, сжавшейся в тонкую нить. Если бы я этого не сделал, то меня было бы уже двое, Точнее, две половинки меня, пускай не очень ровных. Это же какой контроль надо иметь, чтобы сжать воздух до такой степени и не иметь никаких возмущений в технике. Я бросил вперед два камня, однако призывы не смогли в достаточной мере проявить себя, приняв на себя новую воздушную волну, но ну, хотя бы погасили ее. За это время я успел создать небольшую печать призыва отправить десяток светляков в сторону блондина, который от своих товарищей нацелился именно на меня. До него долетело лишь трое, но стоило им оказаться близко от воздушного купола, так они практически одновременно вспыхнули настолько ярким светом, что если заранее не прикрыть глаза, то можно и сетчатку повредить. Эдакая световая граната в живом исполнении, насколько может быть живым призванный дух, но это уже вопрос философии. Вспышка не только дезориентировала блондина, но и отвлекла двух студентов, что до этого момент успешно теснили моего рыцаря. Последний не обладал привычными нам органами зрения, хоть имел прорези в шлеме, откуда мерцали фиолетовые огоньки так что он сполна воспользовался предоставленной возможностью, своими ударами сломав одаренным пару костей и выводя их из строя. Сложно сконцентрироваться на технике, когда у тебя сломана рука. Оставшись последним, воздушник не глядя ударил объемной техникой своей стихии, уничтожив светляков, но не нанеся какого-либо вреда мне или моему призыву. Я благоразумно отошел в другое место и выставил перед собой рыцаря, чтобы тот мог защитить меня от шального заклинания, которое начал посылать блондин во все стороны, по всей видимости, ожидая новой атаки, пока он временно ослеп. Эта пауза позволила не только ему восстановить зрение, но и мне использовать новую печать, не тратя для этих целей драгоценные камни. Да, благодаря им, а точнее записанным в них печатем, я мог быстрее совершать призыв конкретных существ. Но сами камни от этого разрушались, не выдерживая влияние магии. Пускай не сразу, но все же. Так никаких денег не напасешься, да изготавливать такой призыв довольно муторно и долго. Как только оставшийся последним дееспособным блондин увидел меня и приготовился атаковать, я отправил рыцаря вперед, тем временем вызывая пять огненных гончих Похожие на собак демона не стали дожидаться команды, а сами размытыми тенями бросились в стороны, заходя на воздушника с разных направлений. В отличие от своих товарищей, этот одаренный не игнорировал меня и старался посылать в мою сторону свои техники, но из-за угрозы нападения призывов не мог сделать это более точно, и мне удавалось уклоняться. За это время рыцарь смог сократить расстояние до последнего противника, и блондину пришлось отвлечься на него, чтобы не дать окончательно порорваться моему призыву на расстоянии удара. Вполне возможно, его воздушный купол выдержит много физических атак перед тем, как ослабнет, но все же от каждой он будет понемногу слабеть. Но, к его сожалению, сам студент не обладал достаточными навыками, чтобы контролировать всех своих противников. Стоило ему сконцентрироваться на рыцаре, как на него стали нападать огненные гончие, которые не пытались приблизиться к защитнику купола. Вместо этого они изрыгали из глоток струи пламени, которые хоть и не были достаточно сильными, чтобы продавить защиту, но заставляли блондина тратить все больше энергии на поддержание купола. Несмотря на свою магическую природу, воздух все же часто проигрывал огню в прямом противостоянии. Блондин предпринял еще одну отчаянную попытку избавиться от моих призывов, используя технику, которая ударила воздушной волной. В этот раз не сконцентрированный в нить во все стороны, отбрасывая более легких гончих на пару метров от себя. Мне пришлось прикрыть глаза рукой, да и в целом сгруппироваться, когда меня слегка протащило по земле. Единственным, кого эта техника почти не тронута, был демон в доспехах. Или демонические доспехи. Я так за все время не разобрался, что же это такое на самом деле, довольствуюсь тем, что есть. Рыцарь был куда тяжелее, чем могло показаться, от удара он сделал лишь полшага назад, чтобы резко сдвинуться вперед и, выставив щит, ударив всем весом по преграде. От столкновения воздушный купол, который, казалось, никак не реагировал на атаки гончих, пошел рябью, а сам студент скривился, ощутив силу удара по потоку энергии, что затребовала себе техника на ее стабилизацию. К атаке почти сразу присоединились гонщие, на которых воздушная волна никак не сказалась. Прад пришлось поспешно отдавать им команду на прекращение атаки — Когда купол все-таки не выдержал, и рыцарь наконец-то смог добраться до блондина, вырубить его легким ударом щита по голове, все же я приказал не убивать. Правда, это не помешало демону, как мне показалось, со злорадностью наступить потерявшему сознание одаренному на ногу. Хруст я не услышал, но не думаю, что кости остались целы после такого. Поблагодарив огненных гонщиков за помощь дополнительной порции энергии, я отправил их назад. Стоило демонам-собакам исчезнуть, как рыцарь вдруг опустился на колено и, вытащив меч из ножен, протянул его на вытянутых руках, замеряв в этой позе. А вот это что-то новое. Я пару раз призывал таких рыцарей, которые доказали свою эффективность, и поэтому занес печать призыва на рубин, который чаще всего использовал для таких целей. По крайней мере, именно рубин по какой-то причине можно было часто использовать для призывов, не разрушая его после первой же попытки для дальнейшего использования, но никто из них не демонстрировал такой жест, слишком похожий на просьбу о вассалитете. Прям королем себя почувствовал. Не до конца понимая, чего демонт меня хочет, и в какой-то мере опасаясь его реакции в случае отказа, я взял меч в руки, пару раз взмахнув им в воздухе. Нет, все-таки тяжеловат для меня. Рыцарь поднялся на ноги, я вернул ему меч, протягивая гардой вперед. Все равно навредить он мне не мог из-за действия призыва, а со стороны это, наверное, выглядело эффектно. Демон осторожно взялся за меч и, слегка склонив голову, вставил ее в ножны. Только после этого он вернулся обратно, растворившись в воздухе. Еще бы понимать, зачем он все это сделал и не совершил ли я глупости, подыгрывая ему. В итоге на тренировочной площадке остались я и пятеро бессознательных тел с разной степенью повреждений. Оставлять в таком виде я их не стал, нажав на кнопку вызова бригады целителей, которая была установлена в обязательном порядке на каждой площадке. Таким образом, они сами знали, куда идти, а мне не надо было плутать по коридорам Академии в поисках специалистов. Да и быстрее это. Пришлось ждать целителей объяснить, что произошло, благо сами студенты придумали прекрасную версию. А тот блондинчик, которого я вывел из строя последним, и вовсе оказался человеком, зарезервировавшим данную площадку под тренировки. Так что формально мы действительно занимались тренировкой, ну а то, что она так закончилась, на то мы и маги, что наши техники могут нанести вред, если не суметь защититься. Магия вообще редко, когда прощает ошибки при попытках использования без должного умения. Когда студентам стали оказывать первую помощь и уносить в лазарет, я смог со спокойной душой отправиться домой. Интересно, а как сами ученики преподнесут произошедшее и что меня будет ждать завтра?